Глава девятнадцатая. Элли. Несколько последующих месяцев ненависть к мачехе непрерывно расслаб, пока не начала сжигать меня изнутри. Что бы я ни делала, все ей не так. Мыла ли я посуду, по ее словам, в неряшливой манере, или выходила с Майклом играть в сад в холодные месяцы, не заставив его надеть шерстяную шапку, а заставить было непросто, потому что он никак не хотел ее носить. Ещё меня раздражало, что Шейла всегда старалась держать отца при себе. Когда мы все вместе по вечерам смотрели телевизор, она сидела на диване рядом с отцом, держа его за руку, и постоянно что-то шептала на ухо. Иногда я ловила обрывки фраз. Часто повторялось «Не могу дождаться, когда мы останемся одни». Однажды случилось нечто, воспоминание о чём до сих пор заставляет моё сердце учащённо биться. Шейла оставила без присмотра свой пузырёк с успокоительными пилюлями, как их обычно называла бабушка Гринуэй. Вместо того, чтобы спрятать высоко в буфет, она забыла его на кухонной стойке рядом с большим чёрным чайником, в котором как раз заваривался чай. Моя мачеха всегда ждала пять минут, чтобы дать напитку настояться. Сейчас она использовала это время, чтобы переодеть Майкла наверху, И мне оставалось лишь разрезать три капсулы, может, четыре для хорошей дозы, снять вязаный колпак в сине-белую полоску и размешать их в чае. Я не совсем понимаю, чего хотела этим добиться. Я определенно не желала причинять ей вред. Но мои руки словно сделали все сами. Наверное, я им позволила. Иногда люди совершают поступки, которые сами впоследствии не могут объяснить. Когда Шейла спустилась вниз с Майклом, Я со смесью ужаса и предвкушения наблюдала, как она поставила чайник на красивый вязаный коврик на обеденном столе, а затем уселась перед ним, между мной и моим братом. «Я тоже хочу!» — захныкал Майкл. У меня ёкнуло сердце. Но мачеху, похоже, позабавило требование Майкла. «Ты ещё слишком мал для чая, но почему бы и нет? Давай возьмём ложку». Когда она обернулась к стойке, я притворилась, что упала и опрокинула чайник. Он не разбился, но содержимое разлилось по столу, капая на пол. «Косолапая девчонка!» — завопила мачиха «Ты нас чуть не ошпарила!» Чуть не отравила, если точнее. Но от чувства вины, что подвергла опасности своего любимого брата, я рассыпалась в чрезмерных извинениях. Естественно, Шейла заставила меня признаться отцу в моей неаккуратности, когда он вернулся вечером. «Это случайность», — сказала я ему. «Мне жаль». К моему облегчению он, кажется, принял такое объяснение. Иногда я гадала, что он вообще в ней нашел. Шейла вечно пилила его, если что-то хотела. «Почему бы нам не купить новую машину?» — спрашивала она. Или «Все остальные отдыхают за границей». «Когда ты на мне женился, обещал обо мне заботиться. Ты изменился». Позднее я думала, может, это все было из-за чувства вины, от того, что она избавилась от матери. Когда поступаешь скверно, пытаешься обвинить других. Мне ли это не знать? Однажды вечером разыгралась особенно громкая ссора. Мы с Майклом сидели в его спальне. Я пыталась делать домашнее задание и одновременно присматривать за братом как мне велели, чтобы родители могли спокойно поужинать. Но отец возвратился позднее обычного, и ужин, по словам Шейлы, был совершенно испорчен. Их громкие голоса доносились снизу. «Конечно, на работе. А где я еще мог быть?» «Даже не знаю. Это ты мне скажи. Может, с любовницей?» «Шейла, у меня нет любовницы, как ты выражаешься. Если твой собственный отец...» «Стоп!» «Я не хочу об этом говорить! Зачем ты вообще это приплел? Неудивительно, что я...» И так далее, и так далее. Майкл захныкал. «Все в порядке», — сказала я, обнимая его. Отчасти завидуя, что у него такая счастливая жизнь, я не хотела, чтобы он расстраивался. «Хочешь сам завести ключом мою музыкальную шкатулку?» Я никогда раньше не поручала ему такую ответственную работу. Я тщательно помогала его пухлым пальчикам но вскоре ему надоело, и мы уселись играть в его железную дорогу. Наконец, голоса стихли, но я не упустила возможность привлечь отца на свою сторону. — Шейла очень несправедливо обвинила тебя в том, что ты встречаешься с другой, — сказала я. — Я знаю, что ты никогда не сделал бы ничего подобного. Он выглядел шокированным тем, что я вообще подняла эту тему. — Конечно, нет. — Просто, ну... — неуверенно продолжала я. Я не знала, стоит ли рассказывать, но теперь, думаю, ты должен знать». «О чем, Элли?» На днях я слышала, как Шейла разговаривала с кем-то по телефону, и она постоянно повторяла ему, как сильно его ценит. Это было правдой, но лишь отчасти. На самом деле она говорила, «Я очень ценю ваше мнение». Но небольшое преувеличение еще никому не приносило вреда, верно? Отец нахмурился. «Вот как?» К моей радости в тот вечер разразился еще один крупный скандал. От криков проснулся Майкл. А утром отец спустился в синем халате с восточным узором, напивая под нос, и выглядел гораздо счастливее, чем в течение долгого времени до этого. Я так и знала. Наконец-то он решил с ней расстаться. «Помнишь, ты вчера рассказывала, что подслушала разговор Шейлы с кем-то?» — тихо спросил он. Я взволнованно кивнула. Так вот, она обсуждала со своим доктором смену лекарства. Бедняжка рассказала мне вчера вечером еще кое-что о своем детстве, и это объясняет, почему она иногда так расстраивается. Мы с тобой должны относиться к ней снисходительно». Он похлопал меня по плечу. «Я знаю, что ты постараешься ради меня, не так ли?» Я кивнула, стараясь казаться доброй. «И еще, Элли». Он серьезно посмотрел на меня. «Никогда больше не выдумывай подобные чепухи. «Я знаю, что тебе временами приходится непросто, но я не могу позволить тебе лгать. Шейла — моя жена». Я ожидала, что после этого Шейла станет относиться ко мне еще хуже. В конце концов, меня ведь поймали на лжи. Но она, напротив, казалась спокойной и даже стала со мной немного любезней. И от этого я чувствовала себя еще более неловко. Может, так сказывалось действие ее новых таблеток. Заковыка в том, что они также делали ее сонной и забывчивой. Однажды она оставила Майкла в ванной без присмотра. К счастью, я вовремя услышала, как он плачет, и вытащила его. Шейла заставила меня поклясться, что я ничего не скажу отцу. Я согласилась в спокойствие ради, поскольку знала, что в противном случае она найдет способ снова отравить мою жизнь. Позже я пожалела об этом. По крайней мере, я уже была достаточно взрослой, чтобы иметь возможность выходить из дома по своим делам. «Я сегодня буду поздно вечером», объявила я однажды утром перед уходом в школу. «У меня кружок по рукоделию!» Мачеха нахмурилась. Ей не понравилось, что я не смогу помочь ей накормить Майкла ужином. Но на самом деле я вовсе не собиралась в кружок. Я регулярно навещала бабушку Гринуэй. Дом престарелых, куда ее отправили, находился неподалеку от моей новой школы, что оказалось очень удобно. Поначалу она явно радовалась мне, но в последнее время ее речь стала бессвязной, и слова часто сливались в бессмысленные фразы. «Боюсь, сегодня она слегка не в себе», предупредила сиделка, проводя меня через гостиную, где пожилые люди дремали в креслах, свесив головы или смотрели юмористическое шоу по телевизору. Миссис Гринуя не делала ни того, ни другого. Она сидела в кресле, уставившись в пустую стену перед собой, как будто видела там что-то, недоступное взором остальных. когда я приблизилась Она подняла взгляд, и ее лицо внезапно просияло. «Ты пришла меня навестить, милая. Спасибо тебе. Я знала, что ты меня не забудешь». Как же было славно вновь увидеть ее. «Сделай одолжение, Элли». Она потянулась за своей сумочкой. «У меня руки совсем не гнутся, чтобы краситься самой. Можешь слегка подрумянить мне щеки?» Прямо как в те дни, когда я помогала ей накручивать волосы на бегуди Я бережно взяла кисточку, покрытую розовой пудрой, и провела по полоске на каждой ее скуле. «Очень хорошо!» — похвалила она, любуя своим отражением в маленьком черном зеркальце, которое носила с собой повсюду. «Я прочитала, как это правильно делать в модном журнале для девочек», — гордо похвасталась я. «И сама научилась!» Она потрепала меня по руке. «Ты становишься настоящей юной леди, не так ли?» Затем ее голос помрачнел. «Я очень горжусь тобой. Ты не упала духом в трудной ситуации. Но только помни, не позволяй моей дочурке тобой помыкать. Скоро ты совсем повзрослеешь и сможешь жить своей собственной жизнью». От ее слов у меня комок подступил к горлу. Я поспешила обнять ее и чуть не рассказала о пилюлях, которые подсыпала в чайник. Я все еще чувствовала себя паршиво из-за этого. Но тут подошла сиделка и сказала, что наступило время ужина. Так рано? Было всего пять часов вечера. «Приходи еще, хорошо!» Кослевые пальцы бабушки Гринуя схватили меня за запястье. Я не подала виду, что мне больно. «Шейла выдумывает, что у меня мозги на бекрень, но это чушь. Она просто хочет, чтобы я не путалась у нее под ногами». Затем она заплакала. Я в ужасе смотрела на нее, не зная, как утешить. Я снова попыталась обнять ее, но она лишь зарыдала еще сильнее. «Наверное, тебе лучше уйти, дорогая», — сказала сиделка, немного погодя. Я чувствовала себя ужасно, покидая бабушку. В голосе моей старой подруги звучало неподдельное отчаяние. Это казалось ужасно неправильным, что она должна оставаться там. Как могла Шейла вот так запросто взять и избавиться от собственной матери? Я шла домой, погруженная в мысли, и по-прежнему старалась избегать трещин на тротуаре, когда кто-то меня окликнул. «Элли!» Это оказался Питер Гордон. Мы все так же учились в одном классе, и он сидел рядом со мной на уроках истории, хотя мы почти не разговаривали. Несмотря на то, что мы играли вместе в начальной школе, я чувствовала себя слишком неловко, чтобы по-приятельски болтать с ним теперь, когда мы стали старше. У нас наступила стадия, когда мальчики и девочки смущаются, общаясь с противоположным полом, но в то же время испытывают определенное взаимное притяжение». Питер вырос с высоким и стройным мальчиком с копной темных блестящих волос. Им восхищались. Он состоял во всех спортивных командах, включая теннис и легкую атлетику, куда непросто попасть. «Я не видел тебя в ремесленном кружке сегодня. Ты не ходила?» спросил он. «Нет», — я замялась. «Только никому не говори. Я не хочу, чтобы мачеха знала, куда я пошла вместо него». Он скинул брови. «Не скажу, конечно». Затем он покраснел. «Ты, э гуляла с кем-то?» Неужели он решил, что у меня есть парень? Одна или две девочки из моего класса уже встречались, как они это называли, но никто никогда не проявлял интереса к свиданиям со мной. И, честно говоря, я не знала, что делать, если проявят. «Нет», — поспешно ответила я. «Я навещала одного человека, который нездоров, но я знаю, что Шейла это не одобрит, вот поэтому нужно, чтобы ты молчал». Он улыбнулся. «Честное слово!» Дальше мы шли в молчании, но неловкости больше не чувствовалось. Это было даже приятно, довериться ему. «Что же, тогда увидимся завтра в школе!» — сказал он, когда мы подошли к моему дому. Он жил на соседней улице. «Ага!» — кивнула я. А затем, поскольку не знала, что еще сказать, повторила за ним. «Увидимся!» Когда я вошла, отец был дома. Обычно он возвращался гораздо позже. «Что-то случилось?» — спросила я с замиранием сердца. Шейла плакала. «Ты оставила это на кухонном столе?» — строго спросил отец. Я уставилась на пузырек с таблетками в его руке, тот самый, который Шейла каждое утро доставала из буфета. «Нет, конечно, нет!» — отец вздохнул с облегчением. «Но «Ну, видишь, Шейла, я же сказал тебе, что она не могла. Элли слишком ответственна для этого». Жена моего отца уже перестала плакать. Я знала, что это крокодиловые слезы. Теперь ее глаза пылали. И я не оставляла! Так кто же еще это мог быть? Братишка спокойно играл на полу с паровозиком, как будто ничего не происходило. «Да что стряслось?» — спросила я. Отец покачал головой. Я вернулся домой пораньше и застал Майкла с пузырьком таблеток в руках. Если бы ему удалось его открыть, он мог бы их наглотаться. «И ты думаешь, что это я? Ты же сама знаешь, что это так!» — прошипела Шейла. Я едва тут же не рассказала отцу, как она забыла Майкла в ванной. Но что толку? Она стала бы все отрицать. Я бы ни в коем случае не оставила такие таблетки без присмотра. В тот момент я ее по-настоящему ненавидела. Я взглянула на отца. «А ты сам кому веришь?» Я поставила его в безвыходное положение и знала это. «Я не знаю», — медленно проговорил он. Шейла снова разразилась потоком слез. «Ты понятия не имеешь, как тяжела моя жизнь, Найджел. С этой девчонкой нет никакого сладу. Я стараюсь как лучше, но она меня не любит. Видишь, она даже не зовет меня мамой. С меня хватит!» «Мы обсудим это позже», — твердо сказал отец. Это был его обычный способ отложить трудный разговор на потом. в надежде, что к тому времени Шейла спустит пар. Но позже, когда я приняла ванну и спустилась вниз, чтобы набрать себе на ночь стакан воды, я услышала через дверь гостиной их спор. «Да брось, Найджел, ты же не слепой. С тех пор, как родился Майкл, отели одни проблемы. С этим пора что-то делать, иначе бог весть, что может случиться». «Мне кажется, ты преувеличиваешь, дорогая». «Я преувеличиваю? Не смей так говорить». «Твоя дочь — лугунья. Просто вспомни, что она наплела о моем телефонном звонке, а теперь еще эти таблетки. Ты же не думаешь, что я могла бросить их без присмотра? Она опасна для нашего сына, и я больше не могу жить с ней под одной крышей». «Нет, Шейла». Голос отца звучал надломленно и тоскливо. «Прошу, не уходи». «Ага, мне захотелось победно взметнуть кулаки в воздух. Конечно, я стану скучать по майкклу но, по крайней мере, у меня снова будет папа. Но ну, все зависит от тебя. От этих слов мачехи я вздрогнула. «Я знаю решение, которое будет лучшим для всех нас, как мне кажется», — продолжала Шейла. «И для Элли тоже». «Ты о чем?» Голос отца звучал так тихо, что мне приходилось напрягаться, чтобы его расслышать. «Я о том, что нужно отправить Элли в школу-интернат. Что-что? Я не знала никого в округе, кто учился бы в подобной школе. Как им такое в голову могло прийти? Отправить меня жить с чужими людьми? Я уверен, ты это не всерьез. Элли уже потеряла мать, я не могу позволить ей потерять еще и меня. Никуда ты от нее не потеряешься, существуют каникулы. Но я уже рассказывал тебе, как сам уехал в такую школу и отчаянно тосковал по дому. Я не могу так с ней поступить. И в результате ты получил хорошее образование, верно? У нее появится возможность выбиться в люди, которые у меня никогда не было. Образование — это еще не все в жизни, Шейла, и я люблю тебя такой, какая ты есть. Тогда поддержи меня в этом вопросе, ладно? Я чувствовала, что отец колеблется». «Но нам нужен каждый пенни из тех денег, что мы выручили от продажи вашего дома, чтобы оплачивать присмотр за твоей матерью. И никто не вправе тронуть трастовый фонд, созданный для Элли и ее дедушкой». «Интересно, что такое трастовый фонд?» — подумала я. «Мы просто не сможем себе этого позволить, Шейла». Я облегченно вздохнула. Затем снова услышала слова Шейлы. «Вообще-то это не совсем верно». Голос мачехи стал медовым, как у лисы. «Я все разузнала. Городской совет финансирует места для детей с отклонениями поведения. Я нашла школу-интернат, которая принимает несколько таких детей в год. Но у нее нет никаких отклонений». «Тогда, наверное, ты слепой. Я понимаю, что она твой ребенок, Найджел. Но давай посмотрим правде в глаза. В ней есть что-то ненормальное». Так считает и доктор на основе того, что я ему рассказывала об инциденте с ножом и о ее ревности к Майклу. Он с удовольствием выпишет рекомендацию. «Все зависит от тебя, Найджел. Неужели ты не хочешь помочь дочери? Потому что если ты этого не сделаешь, то я умываю руки. Если честно, то я устала от вас обоих. Либо Элли поедет в школу-интернат и получит профессиональный присмотр, который ей необходим, Либо я ухожу и забираю Майкла.